Глава двадцать восьмая «Когда будет свет?» Я вышла из академии в полной растерянности, остановилась на ступеньках. Отсюда не было видно ни вздымающегося купола хаоса, ни всполохов огня, но мне хотелось кричать от ужаса. Там был Родерик за стеной, где твари хаоса окружили его, чтобы порвать на части, и я как будто тоже был рядом с ним, но ничем не могла помочь». «Куда ты пропала?» – недовольно спросила Миранда, поднимаясь по ступенькам ко мне. «Я обернулась, тебя уже нет». «А что за фонарь?» «Ты видела зарево на горизонте?» «Все говорят, патруль вступил в бой». Мои губы подрагивали, и подруга, вглядевшись, нахмурилась. «Что произошло?» – спросила она. «Я встретила путника», – прошептала я. «Ну вот почему так всегда?» С обидой воскликнула Миранда. «Тебе, значит, путник, а мне, говорящая рыба, да еще с дефектом дикции! Где справедливость в этом мире?» «А рыба?» — переспросила я. «А это неважно!» — отмахнулась она. «Все неважно! Что сказал путник?» Я сглотнула и посмотрела на светильник в своей руке. Огонек в нем горел ярко и ровно. «У тебя есть все, что нужно!» — повторила я. Миранда помолчала... а потом взорвалась гневной тирадой. «Да что ж такое?» — вопрошала она. «Где ясность? Где ответы? Где способ убить королеву? Все, что нужно, это что? Огонь в груди? Придурь в башке? Любовь адальхарда «Чего это с ней?» — спросил Эммет, подходя к нам и кивнул на Миранду. «Не срыв часом!» «Я вчера была вот настолько от срыва!» — призналась она, соединив большой палец указательным. Изаргас сказал, что мне иногда полезно выплескивать эмоции, так что терпите. Впрочем, возможно, он врал, чтобы вывести меня на откровенность. Но мне и правда полегче. Она прижала руку к груди и выдохнула. Я смотрю, тебе тяжело удалось расставание с Джафом», — Многозначительно произнес Эммет. Переживаешь? Ищешь утешения? Даже не мечтай, Лифой. Иди со своим посохом к кому другому, отрезала Миранда. «И вообще у Арнеллы новое предсказание путника». «Правда?» — оживился он. «Путник? А что он сказал?» «Народ, все сюда! Ария встретила путника!» «У тебя есть все, что нужно!» Повторила я слова пророчества и подняла светильник. «И вот еще дал...» «Все, что нужно!» Задумчиво повторил Эммет и, задержав взгляд на моей груди, усмехнулся. «Так-то да, у тебя все как надо!» «Отлично укомплектовано!» Миранда попыталась дать ему за трещину, но он быстро пригнулся. «Я была на крыше Академии и увидела, что произошло за стеной», торопливо продолжила я, сжав пальцы на кольце светильника крепче. «Хаос поднялся и как будто собрался в одной точке!» «Земля дрожала!» — буркнул Джав, подходя ближе. «Почему ты не спросила, как убить королеву?» — поинтересовался Эммет. — Я спросила. — А светильник точь в точь, как тот, что ты разбила в храме у стены? — заметил он. Хм, неспроста, — глубокомысленно заявил Эрт, появляясь рядом. Фериен и Ник тоже подошли к нам, жуя булки с изюмом. — Как будто путники вообще делают что-то просто так, — фыркнул Фериен. — А почему нет? — проговорил с набитым ртом Ник. — Может, они так... «Развлекаются. Скажут что-то, а потом смотрят, как мы тут голову ломаем». «Я иду к стене», — тихо сказала я. «С ума сошла?» — спросила Миранда. «У нас тут Марлиза у всех в печенках со своим планом эвакуации, а ты к стене?» «Путник дал мне светильник, а ты предлагаешь подсветить им дорожку в динадиру?» Возмутилась я, перекладывая его в другую руку. — Быть может, ты должна повесить этот светильник вместо старого? — предположил Эммет. — В любом случае, пусть патруль увидит благословение свыше. Это поднимет боевой дух. — А может, это и был ответ, как убить королеву? — задумался Эрт. — Как? — уточнил Ник. — По башке ей фонарем зафигачить? Засветить светильником под глаз? — А что, если Арнелла и есть тот избранный с огнем? — предположил Ферьен и, посмотрев мне в глаза, признался — «Я поставил на тебя!» Все умолкли, и я почувствовала себя неловко, оказавшись в центре всеобщего внимания. «Я пойду с тобой», — спокойно сказал Джав, возвышаясь над остальными. «К стене и дальше, если придется!» Он выглядел мрачным и не выспавшимся, Темные волосы спутались, а майка была грязная, как будто он валялся в ней по траве. Но сейчас Джав показался мне даже красивым. «Спасибо!» — поблагодарила я. — Но, Джав, ты вовсе не должен. — Мой посох с тобой, — заявил Эммет. — Хотя бы узнаем, что произошло. Может, патруль уже победил. Джав качнул головой. — Не победил, — хрипло сказал он. — Не чуешь мир на волоске? — Не чую, — ответил Эммет. — Тебе бы помыться, Джав, ты как будто... Он быстро глянул на Миранду. — Бегал всю ночь. «Собираемся у входа через полчаса», — скомандовал Джав. «С собой палочки. И удобную обувь наденьте», — добавил Эммет. «Мало ли». «Давайте попробуем», — согласился Эрт. «Но, скорее всего, нас вообще не выпустят за территорию». Однако, когда мы собрались у входа, слова о предсказании путника и светильник в моей руке произвели на охрану поистине магическое действие. И нас пропустили. Всех, кроме Миранды. «Что происходит?» — бурчала она раз за разом, наталкиваясь на невидимое препятствие, как муха, остекло. стекло. «Приказ из эркаста!» — прошелестела мисси, высовываясь из изгороди. «Духи не выпустят тебя, Миранда, как ни проси! Хотя какая разница, когда ты умрешь, чуть раньше или чуть позже? Вы все умрете!» Она злорадно улыбнулась и облизнула мелкие зубки. «Все до единого!» «Ваши косточки будут белеть в хаосе, а души не найдут покоя!» «Не нагнетай!» — потребовал Эрт. «Ты стала привидением из-за неправильного ритуала, которым привязала себя к ректору. Мне из Иргаст рассказывал». «Так что, если мы даже погибнем в хаосе, то отлично упокоимся!» Он обвел нас торжествующим взглядом. «Класс!» — протянул Ник, пристегивая чехол с палочкой к ремню. «А, очень не тюшает!» — кивнул Ферьен. «А может, вас сорвет?» — мечтательно вздохнула Мисси. «Вот будет здорово, если же на ректора станет тварью хаоса!» Она захихикала, но Эрт взмахнул палочкой, и привидение спряталось в изгородь. «Выпустит меня кто-нибудь!» — воскликнула Миранда. Она разбежалась, но невидимое препятствие упруго отшвырнуло ее назад. в кое кои-то веке я одобряю действия из Эргаста», — пробормотал Джавф. Миранда не стала ему отвечать. Она ощупывала преграду, тщетно пытаясь найти брешь. «Да что ж такое?» Чуть не плача сказала она. «Арнелла, слушай, будь очень осторожна. Джамф, следи за ней. Эммет!» «Не волнуйся ты так. Все будет хорошо», ответила я, вовсе не чувствуя в этом уверенности. «У меня есть все, что нужно». думай без понятия, что это?» С отчаянием воскликнула она. «Харнелла, постарайся не делать глупостей!» «Может, это и есть мое секретное оружие? Не думать, а делать?» «Но королева тоже когда-то была магичкой огня. Вдруг я стану такой же, и весь мир рухнет в пучину хаоса?» «Впрочем, вряд ли путник стал бы дарить мне светильник, если бы существовал такой риск. А может, им надоел наш мир, и единственный выход — уничтожить его полностью?» Послышался тихий смех мисси, и пока мы шли к ладье, до нас доносился песклявый голосок. Хаос я с тебя живьем, заезд кусточки огнем, Снимет кожу, вырвет зубы, были люди, стали трупы, Твори хаоса вокруг, кто твой враг, а кто твой друг, Кого первого сорвет, хаос всех с ума сведет. «Кхе -кхе. «Анчо, мелодия!» — одобрил Эрт. «Приветчивая!» «Ты убьешь, кого любила!» Тоненько пропела Мисси, и у меня волосы встали дыбом. Родерик едва не убил меня за стеной в прошлый раз. Вдруг опять что-то пойдет не так? Может ли что-то пойти так в хаосе? «Кем была, уже забыла!» Продолжала напевать она. «Сердце замерло в груди, королева, выходи!» «А теперь хором!» — предложил Ник, пока мы грузились на борт ладьи, и парни грянули на разные голоса. «Твари хаоса вокруг! Кто твой враг, а кто твой друг? Кого первого сорвет? Хаос всех с ума сведет!» Финн надул паруса, и ладья медленно поднялась и поплыла в сторону стены. С высоты полета вновь стало видно и далекое зарево огня, и зеленые всполохи некромагии, и я вглядывалась в хаос с таким упорством, словно могла разглядеть Родерика. «По крайней мере, он еще жив», — буркнул Джав, придвигаясь по лавке ближе ко мне и спросил без всякого перехода. «Миранда тебе рассказала?» «Да, я знаю, что вы расстались», — ответила я. «Мне жаль, Джав, но к этому все шло». «Значит, не рассказала». Криво усмехнулся он и посмотрел на свои сцепленные пальцы. «Я переспал с Равеной вчера. Миранда нас застукала». Опешив, я отодвинулась от него, вжавшись в борт ладьи. «Ты совсем козел?» — выпалила я. Сдурил? Значит, поэтому ее вчера чуть не сорвало!» Я стукнула кулаком его по плечу, но Джав даже не шевельнулся. «Чем ты думал?» «Ясно, чем». шмыгнула носом. «А зачем ты мне это рассказал?» спросила я спокойнее. Джав посмотрел мне в глаза, и у меня вдруг сердце ёкнуло. Он так изменился. Я помнила его нескладным, диковатым парнем, но теперь рядом со мной сидел мужчина, которому, несмотря на его большую силу, было очень плохо, и он прекрасно все понимал и о себе, и о Миранде, и, быть может, о жизни». «Наверное, не зря они магия и огонь в одном треугольнике спутниками», — сказал он. «У меня интуиция развита. Иногда могу предчувствовать что-то, будто животное. А ты огонь, и тоже пламя в их фонарях». Я обхватила драгоценный светильник, крепче прижимая к себе обеими руками. «Я все равно не понимаю, зачем мне знать про Равену?» — пробормотала я. «Она мне никогда не нравилась». «Не поверишь, но мне тоже», — вздохнул Джав. «А зачем рассказал? Не хочу, чтобы ты меня жалела». «Больше не буду, поверь», — буркнула я. «Может, хватит петь эту песню?» — взмолился Ник, повернувшись в сторону кормы, где тихонько подвывал Эммет. «Если бы я не был огнем, то сказал бы, что у меня от нее мороз по коже». «Креповато», — согласился Эрт. «Но чего еще ждать от призрака?» «Кстати, мастер из Иргаст придумал весьма изящный способ упокоить миссии». «А, с помощью обезьянки», — бросил Джав. «Миранда рассказывала». «Я не знаю, мне расскажи», — потребовал Эммет. Эрт принялся объяснять какую-то мутную схему с мартышкой, а я то смотрела в хаос, озаряемый огнем, ты пыталась найти ответы в светильнике. «У меня есть все, что нужно». «А может, это значит, что мне лучше сидеть ровно и не лезть, куда не надо?» «Приземляемся!» — объявил Фин, направляя ладью вниз. На плацу перед стеной бегали люди. Вдоль лазарета растянули шатер, из храма путников выходили люди. Они, маги, возводили новые башни, укрепляя их ползучими растениями. Перед стеной выстраивался отряд. Здесь, в патруле, все были заняты делом, и я опять почувствовала себя лишней со своим фонарем. Посадка вышла мягкой, И вскоре парни один за одним спрыгнули вниз. эмет протянул руки, но Джаф оттеснил его и поймал меня сам. «Убери свои лапы от моей сводной сестры!» — недовольно заявил эмет «Смотри, кто-то из родни твоей новой девушки!» Заметил Джаф, указав на загорелого воздушника, вокруг которого столпился народ. «Сходи, узнай, что там!» «А чего это ты раскомандовался?» — поинтересовался Эммет. «Я старше тебя!» Тоже мастер хауса, Я ходил за стену. У тебя язык лучше подвешен. Продолжил с той же интонацией Джаф. И это тоже, согласился Эммет. Вот и сходи. Ладно. Буркнул Эммет и пошел к толпе, а я, задрав голову, вопросительно посмотрела на Джафа. Ты в порядке? Спросила я. Странный какой-то. Не собираешься срываться? Джаф мотнул головой и посмотрел на стену. «У меня совсем другой план», — ответил он. Воздушник махал руками, и до нас долетали обрывки фраз. Сорвало. «Засада! Эвакуация!» Одно плечо было исполосовано царапинами, как будто его изодрала огромная кошка. Эммет просочился через толпу и коснулся руки воздушника. Тот сперва недовольно отдернул ее, но поняв, что перед ним водник, позволил заняться ранами». На нас никто не обращал внимания, и, пройдя по краю плаца, мы остановились у стенда, на котором мастер О'Хас когда-то показывал посты и путь к сердцу хаоса. Ферьен совсем притих, а Ник побледнел так, что его веснушки выделились резче. Эрджи вытащил из кармана блокнотик и карандаш и старательно перерисовывал карту. Эммет вернулся к нам мрачнее тучи. В общем, это и правда Тиберлон, из отряда, который шел с Аделхардом. сказал он, если вкратце все плохо. Посты разрушены, отрядам негде закрепиться. Твари атакуют слаженно, как обученная армия. К стене движутся осадные машины. Патрулю пока удается удерживать их на расстоянии, но все напрасно, потому что сердца хаоса больше нет. — Как нет? — ахнула я. Поморщившись, Эммет коснулся шрама над духом и глянул в сторону загорелого воздушника, который все махал руками и что-то требовал. «Племянники!» — донеслось до меня. «Немедленно выводить!» «Там мутно как-то», — вздохнул Эммет. Вроде как они шли нужным маршрутом, но хаос их завел не туда. «Этого не может быть!» — возразил Джав. «Лабиринт, помнишь? Там нельзя бродить бесконечно!» Земля — это материя, а не стихия. Он ткнул пальцем в стенд с картой. «Рурк, для кого это рисовал?» «Вот раньше ты меня так не раздражал», — проворчал Эммет. «Да, они сами обманулись, где-то свернули не туда, не суть». Тиберлон сказал, «сердце спрятано». «Очень даже суть», — снова возразил Джав. «Спрятано, значит, есть». «Парни», — влезла я в разговор, — — Если его нельзя найти, то это все равно, что нету, — заметил Эммет. — Не все равно, — ответил Джаф. — Если ты чего-то не можешь найти, то просто не знаешь, где искать. — Мы все еще про сердце хаоса говорим или про что? — прищурился Эммет. — Парни! — позвала я громче. Они повернулись ко мне, и я подняла светильник. — Может, мне дали фонарь как раз для этого? — предположила я. Огонек отразился в глазах Джафа. а Эммет нахмурился еще сильнее. «Арнелла Олет!» выкрикнул кто-то из патрульных, которые шли к стене. «Смотрите, это же та дочка путника, про которую говорил Лекис! Давайте отправим ее за сердцем хаоса!» «А ну иди сюда, такой смелый!» Эммет перехватил свой посох и двинулся за голосистым магом. «Вообще-то я тоже об этом!» сказала я. «Джав, ты знал, что так будет?» «Ты ведь сразу сказал, что пойдешь со мной к стене и дальше, если придется!» «Интуиция!» — вздохнул он. Хаос как будто улегся, продолжая нападать, но уже не так активно. «Выдыхается!» — сказал Морен. Он резко развел посохи в стороны, разрывая очередную тварь петлями магии. «Попробуем выбраться», — предложил Родерик. В ответ холм под ногами задрожал, рассыпаясь. Во все стороны разбежались трещины и провалы, и из густого тумана вновь появилось лицо. Острые скулы, провалы глазниц и беззубая прорезь рта. «Далеко собрались», — прошептал Хаус. «Да мы и так засиделись в гостях», — заметил Морен. «Спешишь к своей девушке?» Моран Фергюс из Но твоя ли она? Ах, Миранда Корвена, музыка твоего сердца. Она отдала свою невинность другому, пока ты валялся в крови, избитый им же. Как это подло! Не слушай его, — сказал Родерик. Давай вернемся к постам. Нет постов, — сказала лицо на мгновенье, приобретая черты Ричпака. «Нет больше ничего, на что бы ты мог опереться, и твоего друга скоро не будет. Посмотри, он становится тварью и вот-вот направит силу против тебя!» Моррен усмехнулся, и двойной сноп магии полетел в Ричпока. «Ее утерянная невинность — это даже хорошо!» — сказал друг. «Ей будет с чем сравнивать, а я в любом случае лучше!» Рот разинулся шире, проглотил удар и захлопнулся. Прожевав, выпустил зеленоватый дымок от рыжки. «Ври, кому хочешь, но не мне!» — протянул Ричбок. «О, как ты страдал, пока она спала с волчонком! Быть может, она и сейчас с ним, пока ты не видишь». «Миранда не станет!» — возразил Родерик. Моран, откуда мы вообще пришли? Кажется, с той стороны?» «Она никогда не будет любить тебя так же, как ты ее!» «Есть к чему стремиться», — усмехнулся Морен, но от Родерика не укрылась, как он снова коснулся тонкой косички. «Так, чпок выплюнул Лекиса здесь, значит, стена, скорее всего, там!» Глаза Хаоса прикрылись, как будто он прислушивался к чему-то, а потом огромный рот изогнулся в улыбке. «Что ж, не смею задерживать!» — сказал Ричбок. — Тем более у меня на пороге новые гости. — Родерик, почему ты не сказал своей жене сидеть дома? Огонь взревел в его теле, и стена хаоса смялась и разлетелась в клочья. — Быстро! — сказал Моран. «Туда — Туда! Они побежали в прореху, но хаос вновь заклубился, срастаясь, и тихий смех зазвучал, словно со всех сторон. — как это мило! — Идет спасать Родрика Адлхарда. Любовь яркая, как огонек. Даже жалко задувать. Он врет, бросил Моран. Он хочет тебя сорвать. Хочу, согласился Ричпок. Такая мощь. «Тебя, Моррен Фергюс, из оргаз сорвать будет проще. Уж слишком сложная конструкция личности. Можно найти слабое звено. А вот твой друг, простой как палка. Беги, Родерик Адлхард. Беги!» Хаос распахнулся, создавая коридор, и вдали виднелась темная каемка стены, совсем не в той стороне, куда они направлялись. А твоя нежная жёнушка останется со мной. Возможно, тебя утешит, что она не одна. Из хаоса появилась ладонь и задумчиво постучала указательным пальцем по губам. Я не буду убивать ее сразу. Сперва займусь ее друзьями. Ох, воздушник совсем слабенький. Кто опустил мальчика в хаос? А этот огненный рыжик. — Родерик, ты уверен, что он удержит огонь? Будет забавно сорвать его и направить на остальных. — Так, некромант. — А, интересно. Вижу, ты приложил к нему руку, Морен Фергюс из Аргаст. Белобрыс из-за родыш тоже приперся, — понял Морен. — Родерик, давай двигаем к стене и закладываем круг. Найду этого недоумка и так закопаю, что никто не отроет. Было бы интересно посмотреть, кто победит в хаосе, ты или твой соперник. Зря ты зовешь его волчонком, Морен Фергюс изргаст, а он давно вырос. Уф, какое силище! Давай посмотрим, согласился друг. Устрой нам встречу! Шутка, сказал Рот, а остальное лицо растворилось в тумане. Коридор к стене быстро схлопнулся, но Родерик заметил направление. Если только это не очередной обман. Хоть бы слова про Арнеллу тоже были ложью. «Я не вру!» — обиделся Хаос. «Я думал, у тебя нет слабостей, огненный меч империи. Но Арнелла и есть твоя слабость. Я приведу ее к тебе сам, а потом убью на твоих глазах, разорву на части, и тебя сорвет точно как королеву когда-то!» Сердце пропустило удар, а горло сжалось от ужаса. Но Родерик испепелил тварь, прыгнувшую слева, и спросил. «Не будешь ревновать? Если я стану огненным королем, то ты королеве будешь не нужен». «Ох, я не ревнивый», — ответил Ричпок. «А вот твой друг, да. Миранда никогда не забудет своего анимага. Ей было очень, очень хорошо с ним, Морон Фергюс из Эркаст». «Ты не дашь ей такой безудержной страсти. Хоть из кожи вон вывернись. Однажды ей надоест твоя хитрая сделанность. Захочется простого тепла. Она пожалеет, что бросила волка». «Ты можешь заткнуться!» Рявкнул Моран и снова коснулся косички. «Ты как?» — спросил Родерик. «Нормально!» — буркнул тот. «Таким меня не сорвать, но обидно. И я, чтоб ты знал, очень страстный». «Давай, двойной кокон, и поищем этих идиотов!» «Куда же вы?» — воскликнул Ричпок, и Хаос снова взметнулся стеной и ощерил зубы. «Ты же нас вроде бы отпустил!» — напомнил Родерик. «Я передумал!» — сказал Хаос. «А твою жену встретит моя хозяйка. Она очень гостеприимная!» Эмми отдогнал нас через пару минут, радостно взмахнув посохом, с которого слетел сноп снежинок. «Оторвался!» — сообщил он. «А то меня чуть в патруль не загребли на третий пост!» Говорят, там опять мясорубка. «Вы должны осознавать, как вам повезло. Магов воды раз-два и обчелся. А у вас целый мастер хаоса. И не криви морду, Джав, я вижу, что ты думаешь. Мол, ну иди на третий пост, от тебя там будет больше толка!» Черный волк фыркнул в сторону, то ли соглашаясь, то ли нет. Мы шли вдоль стены, решив обойти посты, где шел бой, и зайти к сердцу хаоса справа. «Может, помолчишь немного?» — предложил Эрт. «Забыл наш план? Идем тихо и незаметно». «Я долго думал над предсказанием Арьи и понял, что оно означает!» Громким шепотом продолжил Эммет. «Есть все, что нужно! Это мы, парни! Посудите сами!» Воздух, вода, волосатый молчаливый анимак, огонь и некромант — все стихии. Ну, кроме путника. Но у нас есть фонарь. Если мы найдем сердце хаоса, то можем попробовать активировать его сами. Там просто. Кладешь руки и со всей дури фигачишь магией. — А дури у тебя хватает, — флегматично заметил Эрт. Эммет, закрой ты свой рот хоть ненадолго. — Думаешь, хаос не в курсе, что мы уже здесь... — спросил Эммет. — Уверен, королева все знает. Я крепче сжала кольцо светильника, теплое от моей ладони. Стена изменилась с тех пор, как я была в хаосе в прошлый раз. Высокие стволы все так же тянулись вверх, но теперь их покрывали острые шипы, длинные, как колья. Хаос клубился между ними и недовольно пятился, а творение было видно вовсе. Иногда вдали мерцали вспышки огня, точно маяк, к которому вело меня сердце, «Интересно, нам выдадут ордена?» — спросил Ферьен. «Вряд ли с моим пятым уровнем у меня еще раз появится шанс на геройство». Толку от того ордена?» — фыркнул Эммет. «У меня уже есть один». «А ты попробуй, покажи его девчонке-воздушнице», — посоветовал Ник. «Она и от посоха твоего в восторге была, а орденом ты ее добьешь». Хм, «Вообще да», — согласился Эммет. «Отличный повод заглянуть в мою комнату». Надо только вспомнить, куда я тот орден засунул. Волк обернулся, коротко рыкнул, и мы замерли. Глаза Джафа в хаосе горели, как болотные огоньки. Черная шкура блестела, хотя солнце не пробивалось сквозь плотный туман. Огромные лапищи мягко переступили, поджались, а потом Джаф взвился пружиной, и челюсти клацнули, разрывая нечто темное и комковатое. Ник тоненько взвизгнул, швырнул огнем, и волк взревел и закрутился, пытаясь сбить пламя с хвоста. «Я сейчас!» — выкрикнул Эммет, и Джафа снесло струей воды, рванувшей из посоха, и поволочило по серой земле. Мы замерли, но волк, пошатываясь, поднялся, сплюнул в воду и отряхнулся, так что брызги полетели во все стороны. Он оскалился, а потом перекинулся в Джафа, пошел к нам, и я смущенно отвела взгляд. «Я что сказал?» — рявкнул Джаф. «Держитесь возле стены! Не стрелять! Не делать резких движений! Не к твою ж за ногу! Ты мне хвост подпалил! Прости!» — буркнул тот, быстро пряча палочку за спину. «Давай полечу!» — миролюбиво предложил Эммет. «Да идите вы!» — буркнул Джаф уже не так злобно. «Команда мечты!» «Эрт, долго до точки!» Эрт достал блокнотик и с умным видом посмотрел в него, а потом сказал. «Понятия не имею. Должна быть скала в форме сердечка, и от нее свернем». «Ладно», — бросил Джав. «Идем дальше». «Вспомните все, чему учил Адалхард. Не стрелять, если на пути другие магии». «А ты не бросайся вперед», — посоветовал Эммет. «Сначала дальний бой, а они маги добивают. Чего ты вечно лезешь первым?» Джав сердито глянул на него и ничего не ответил. «А я то же сообразить ничего не успел», — виновато сказал Ферьен. «Смотрите, а это там что?» Огонь взметнулся с палочки Ника прямо в морду твари, высунувшейся из хаоса. Она завизжала и растаяла. «А вот сейчас молодец», — сказал Джав Нику, и тот, поднеся палочку к рту, сдул дымок. Вдали что-то громыхнуло, так что земля дрогнула под ногами. Джаф вновь перекинулся в волка, и его черная шкура замерцала зеленью, махнул хвостом. Быть может, стал не такой пушистый, но на вид все в порядке. «Вот какая-то скала!» — сказал Эрт. «Давайте подойдем поближе и посмотрим, похожа ли она на сердце!» Скала вдруг зашевелилась, выпростала лапы и быстро понеслась прямо на нас. Джаф отскочил в сторону. Ледяная пика Эммета встретилась в воздухе с огнем Ника, и удар взорвался паром, не долетев до твари. Но копье некроманта вонзилось точно в цель. Скала рассыпалась на мелкие комья, и все они покатились к нам. «Делайте кокон!» — крикнула я, окружая себя стеной огня. Волк давил их лапами. Ферьен отшвыривал воздухом, но твари словно наметили его целью. Из тумана показался еще один монстр. Вытянул шею, раскрывая зубастый рот, и от стены взметнулась длинная ветка. Она обхватила пасть намордником, плотно сжала, шипы выстрелили, пронзая чудовище, и оно, захрипев, сдулось, словно дырявый мяч. Ветка хлестнула по земле, и остальные мелкие твари рассыпались прахом. «Вы это видели?» — воскликнул Ферьен, вытарщив глаза. «Видели? Стена меня защитила!» Под ногами завибрировало, как будто там проползло что-то большое, и я испуганно отпрыгнула в сторону. Земля растрескалась, выпуская наружу толстые змеевидные корни, которые потянулись к волку. Тот настороженно понюхал их черным влажным носом, а корень потрепал его по мохнатому загривку, словно похлопал по плечу. «Это мастер Охас!» — тихо спросил Эммет. «Так должно быть!» поинтересовался Ферьен, когда корни оплели его ноги. «Пусти!» Его дернуло так, что Фин упал плашмя и потащило к стене. «Помогите!» — кричал Ферьен, цепляясь пальцами за сухую землю. «Спасите!» «Не стрелять в стену!» — приказал Эммет, но никто и не собирался. Эрт попытался удержать Фина за руку, но пальцы выскользнули. Стена распахнулась. Вышвырнула Ферьена вон!» дав под зад корешком и захлопнулась снова. Корни вкрутились в сухую землю, и все стихло. «Думаю, твое толкование пророчества неверное, Эммет», заметил Эрт, возвращаясь к нам. «Все, что нужно, это не мы. Иначе мастеру Хас не отправил бы Фина прочь».